Звонил Марк. Были уже новые времена. Он приехал в Москву, чтобы забрать девочек в Америку, где в результате осел. Просил помочь с оформлением документов. Приехал к нам, постарел, но выглядел хорошо. Здесь он мыкался в государственной конторе, а там оказался востребованным архитектором. Жена его тоже работала. У них были дом, достаток, все кроме детей. «Ты все такая же», – сказал он мне. Совершенно не изменилось. И кухня такая же, только Марьяша выросла. Я очень рада тебя видеть. И рада, что у тебя все хорошо, ответила я. Ты надолго? Нет, как только все оформим, сразу назад. А от тебя поеду к Эльзе, девочки у нее. Так по ним соскучился. Наташа умерла. Рак. Эльза считала, что месть ее съела изнутри. Совсем молодая была. Эльза мне потом рассказывала, что племянницы практически все время жили у нее. Наташа сначала гуляла на прополую все пыталась устроить личную жизнь. Потом разочаровалась и никого не хотела видеть. И вот болезнь. Наташа очень мучилась, ничего не помогала. Эльза сделала для сестры все, что могла, и даже больше. Старшая, Леночка, уезжать с отцом отказалась. Хотела окончить хореографическое училище, куда поступила с подачи тетки, а уж потом перебраться в Америку. Эльза очень гордилась своей племянницей, не пропускала ни одного ее выступления. Младшую дочь Киру Марк забрал, Людмила Ивановна, кстати, хорошо себя чувствовала. Ей было уже за 90. Старшую внучку она называла Натулечкой. Очень ее любила.